Все трое поспешили в звонницу, внизу — колокольни. Через отверстие в потолке свешивались разной толщины веревки. Слепой звонарь ощупал их, уцепился за одну, крученую, самую толстую, и переспросил. «Большой набат звонить?» «Отец протопоп ничего не скажет. Твоему отцу протопопу влетит по загривку от выводы, что звонарей около колокола не было». «Валяй вовсю, бей тревогу, бей на бат!» «Как при пожаре?» «При самом большом пожаре!» Слепой привычным движением двумя руками стал изо всех сил равномерно натягивать веревку. Сверху с колокольни полились частые, необычные удары большого колокола, вызывая тревогу, щемящее чувство неизвестной беды, набежавшего горя. Спящий город ожил. Беда, которую ждали, но в которую до последнего дня не хотели верить, теперь обрушилась воочию. Колокол зывал всех на стены, на защиту города. Застучали калитки, залились лаем дворовые псы. Люди выбегали на улицу, останавливались, прислушивались и бежали дальше к стенам. Во всех концах города церкви, подхватили призыв, и звонари ударили в большие колокола. Услышав набат в Рязани, откликнулись церкви пригородов. Всюду набатный звон призывал людей браться за мечи и топоры, встречать незваных страшных гостей. Савелий бегом вернулся на стену. Опираясь на секиру, он жадно всматривался, как приближалась черная конная масса ощетинившись копьями. Он видел, как по ту сторону реки выбегали из дворов люди, размахивая руками, указывали в сторону степи. Одни бежали в сторону Рязани, другие на санях и пеши, подхватив узлы на спину, уходили вверх по берегу реки, угоняя скот в сторону засыпанных снегом лесов. Татары надвигались быстро, и чем ближе к городу, Тем сильнее они ускоряли бег коней. Наконец, передовой отряд на светлорыжих конях с диким бешеным воем, гиканьем и свистом прискакал к стенам Рязани и остановился в облаке пара от разгоряченных коней. Всадники замолчали. Неподвижно рассматривали они высокие земляные валы, покрытые ледяным накатом. На валах дубовый тын, С узкими прорезями, сквозь которые показывались головы защитников Рязани. Татары зашевелились, от них отделилась сотня. Всадники по трое в ряд медленно потянулись вокруг города. Передний монгол держал значок, длинное копье, с верхушки которого свешивался рыжий конский хвост. За ним ехал всадник в золоченой кольчуге и в серебряном сверкающем шлеме с пучком белых перьев. Далее двигалась вереница монголов в панцирях и кольчугах с короткими копьями и круглыми щитами на левой руке. Вторая сотня отделилась от толпы монгольских воинов и поскакала в ближайший пригород, где с колокольни еще слышался беспокойный звон. Вскоре звон прекратился. Над избами густым облаком стал, крутясь подниматься черный дым. Третья сотня монголов оставалась на другом берегу Аки, наблюдая, что делается на стенах Рязани. Десяток всадников отделился от отряда, спустился на лед реки и, не торопясь, поднялся к большим дубовым воротам города. Рязанцы с любопытством глядели на невиданных раньше татар, и, забыв боязнь, влезали на тын и высовывались из бойниц. Враги были в долгополых шубах, прикрывавших ноги до пят. У некоторых на груди были пришиты железные и медные пластинки. На спине защитных пластинок не было. К седлам были прикреплены садоки с луками и колчаны, набитые красными стрелами. Женоподобные лица монголов были темны, как сосновая кора. Один из татарских всадников, старик с длинной бородой, подъехал к воротам, постучал рукоятью плети и закричал по-русски, стоявшим на стене. «Здравствуйте, рязанцы! К вам приехал великий царь Батухан, покоритель всех народов. Присылайте к нему послов с хлебом с солью, бейте челом и покоряйтесь ему» с почтением и верностью долго ему придется ждать ответили со стены уезжайте ка назад откуда приехали и забирайте с собой вашего царя батыгу а ты сам откуда явился злодей Перевертыш окаянный не рязанец ли ты родом отворяйте ворота принимайте дорогих гостей продолжал кричать бородатый всадник Если вы покоритесь, то никакой беды вам не будет, а ежели ослушаетесь, то будете перебиты до последнего, город будет сожжен, и все ваши избы растасканы по бревнышку. А много ли ты получил от своего царя, чтобы продавать родную землю, Иуда злодейский, изменник проклятый? Со стены полетели камни, метнулись стрелы, татарские кони шарахнулись. Всадники, стремглав, ускакали обратно.